Глава тридцать девятая, интерлюдия одиннадцатая. Кирилл Валерьевич едва прочитав сообщение от Быкова и убедившись, что адресат больше не отвечает, нажал выход. Первым делом, встав из кресла Кокона, он расстегнул кабуру, снял верный глок с предохранителя и проверил патроны. Майора Белоухова, которому было поручено расследование нападения на Быкова, рядом не было. Они вообще редко пересекались в реале. Но осторожность не повредит, если уж Валера оказался предателем. Черт, он ведь больше пяти лет в его команде. Но Гермесу Соколов верил, пацан кровью заслужил, чтобы с его словом считались. Первым делом он набрал Миркова, короткие гудки. Черт, он быстро написал ему сообщение о предательстве проректора и чуток успокоился. Так что дальше? Аксенов, опять занято? Что их там надирает друг другу названивать что ли? А вдруг зазвонил стационарный. Господин генерал взяли Жака Батлера и Шифр Орес. Похоже, они решили устроить небольшое сражение в высотке на том месте, где было совершено нападение на каретш Ремизова. Его дочь тоже была с ними, но ее спасти не удалось. Соколов, рот которого по мере рассказа открывался, наконец высказал, что он думает о двух металлических болванах, после чего. Заверил дежурного, что это не про него. Девушка мертва. Да, там был взрыв. Ореса еще как-то защитила броня, а ее, ну там, травмы, несовместимые с жизнью. Везите их ко мне. И что там, Белоухов? Ежедневный доклад готов. Понял, сейчас узнаю. Ореса в реанимацию и вирткапсулу. Запускаем стандартную процедуру восстановления Батлера и взвод охраны в третью допросную. Понял, скоро буду. Соколов выдохнул и еще раз набрал Алексеева. Короткие гудки. С женой разговаривает что ли? Сколько можно триндеть? Взяв стационарный, он набрал оперативного дежурного. Костя, организуй мне невидимое прикрытие для Белоухова. Прямо сейчас, да. Все контакты записывать, все действия контролировать и еще одно. Для Вики. Нет, давай две группы для Вики. Да, прямо сейчас. Шифров доставили быстро, а Реса, вернее его остатки, увезли. И упаковали в капсулу, а вот Батлера посадили в допросную. Генерал быстро ознакомился с обстоятельствами поинки. Было ощущение, что они повздорили между собой. Зная непростой нрав Ореза, это было ожидаемо, но стоило проверить. На допросе Батлер рассказал чистую правду. Три дня жили в квартире, все было хорошо. Потом произошел конфликт из-за того, что Орез решил убить дочь Ремизова. Защитить ее не получилось. И после того, как Дмитрий убил ее, Батлер его взорвал. Соколов поморщился, но кивнул. Батлер пролил не один литр крови на Немезиду, и его словам, да еще и подтвержденным видеозаписями и баллистическим анализом пуль, попавших в Аллену Ремизову, стоило верить. Протс подтвердил его версию событий с вероятностью 83%. Кто бы сомневался? Господин генерал Белаухов, сообщили по телефону в допросный. Проводите его в мой кабинет. Он нажал кнопку открытия двери. Жак, пойдем со мной. Верните ему оружие. Батлер вооружился и настроение его значительно улучшилось. Что будем делать? спросил он. Прищучим одного предателя, ответил Соколов и со вторым предателем отправился к себе в кабинет.